Глава 1296. Совершенная Дао. Сидящий у моста, попирающего небеса, отец Ван И медленно открыл глаза и спокойно кивнул Ван Буэлэ. Так и не встав с места, он взмахнул рукой в направлении огромной конструкции. Небо изменилось, ветер понёс облака в обратную сторону, раскаты в вышине были слышны во всех уголках мира. В это же время висящий в воздухе мост, попирающий небеса, лучезарно засиял. Рядом с ним возник иллюзорный монолит, который быстро обрел материальную форму. Архаичная аура стала ещё плотней, чувство течения времени ощущалось куда явственней. Когда аура прокатилась через всё пространство, образовался вихрь. Неописуемых размеров, казалось, он заслонил собой небосвод. Вот только стоит кому-то поднять голову и посмотреть вверх, то он ничего не увидит. Небо будет выглядеть как обычно, словно всё это было не настоящим. Оказавшись в центре невидимого вихря, Ван Буэлэ быстро привел мысли в порядок и стал разглядывать проступающие на каменном монолите слова. Странные письмена были ему незнакомы, Ван Буэлэ никогда не сталкивался с таким языком. Вот только при взгляде на загадочные символы, у него в голове появились слова на понятном ему языке, словно он на инстинктивном уровне мог понимать их. «Мост, попирающий небеса, да уничтожение пустоты, неумирающая душа» «Всё живое поденец. 12 слов. Каждая излучала ни с чем не сравнимую ауру, потрясшую ванн буолы до глубины души. Ветер крепчал, вихрь постепенно набирал обороты. Одновременно с этим архаичная аура тоже усилилась. 12 слов гремели у него в голове, они небо с земли строгались от оглушительных раскатов. Как вдруг с другой стороны вихря возник ещё один каменный монумент с более впечатляющей аурой, С его появлением на всем астральном континенте Бессмертных началось землетрясения на нём были выведены ещё 12 слов. «Чти парагона», «Трепещи реинкарнация», «Дух Вселенной», «Десять тысяч дауа, дайте земной поклон». При виде нового монумента с двенадцатью словами сердце Ван Булы пропустило удар. Казалось, он увидел образ знакомого мужчины, который много лет назад взмахнул перед этим мостом рукой. После взмаха он выбрал в себя загадочную силу Вселенной, превратил её в каменный монумент, а потом пальцем написал эти слова. Каждое слово вызывало дрожь небесного свода. Когда было написано последнее, звёздное небо затопил ярчайший свет, а вселенная превратилась в штормовое море. В этот момент, написавший эти слова, человек обернулся. Перед Ван Буэлэ предстал никто иной, как отец Ван И. На этом видение оборвалось. Ван Буэлэ судорожно втянул в лёгкий воздух, и покосился на сидящего рядом отца Ван И Тот был абсолютно спокоен. Всё это напомнило Ван Булы приезд сюда. Как он впервые увидел астральный континент бессмертных и 11 мостов в вышине. «Мост обрушился давным-давно, но я его восстановил. Вместо девяти мостов их стало 11, Пройдёшь девять из них, и сможешь попрать небеса». Спокойно объяснил отец Ван И. Спустя какое-то время Ван Буэлэ отвернулся и вновь взглянул на первый мост. Его глаза ярко сверкали. Без лишних слов он поднялся и направился к первому мосту. Двигался он не очень быстро. Чтобы дойти до огромной конструкции, потребовалось всего шесть шагов. Седьмым его нога ступила на первый мост. Как только это произошло, перед глазами Ван Буэлэ всё пошло рябью. Он отчетливо почувствовал, что его тело и душа поднялись на новый уровень. Со всех сторон к нему стягивались магические законы неба и земли, а также ауры множества Дао. Они пребывали со всех сторон, из вселенной и даже из моста у него под ногами. Пока они слетались к нему, Ван Буолы посетили совершенно новые ощущения. Обеднение с мириадами законов и Дао вызвало у него в разуме настоящую бурю. В этой буре он с немыслимой скоростью познавал все магические законы, пять элементов стали более совершенными, А его аура ещё внушительней. Ауры Дао постоянно сталкивались внутри его тела и сливались с пятью элементами. От этого по всему телу разливалось тепло, он почувствовал области в своём теле, которые раньше не замечал. Скрытые в них холодные, как лёд изъяны, мало-помалутые или под влиянием тепла, отчего во всём теле нарастал жар. Раньше он думал, что был совершенен, но на самом деле в теле души оставались изъяны. Как будто ему чего-то не хватало, и сейчас эти пустоты быстро заполнялись. Ван Буэлэ стоял на первом мосту с закрытыми глазами абсолютно неподвижно, так продолжалось, пока не догорела палочка благовоний. Наконец, Ван Буэлэ привык к проникшим в него аурам Дау и Законам. Когда он открыл глаза, в них отразилось звёздное небо, аура стала сильней, намного сильней. В плане ощущений разница между нахождением на мосту и за его пределами была очевидной. До того, как его нога коснулась моста, Он был сильным и при этом чем-то ограниченным. На мосту он постиг законы и слился с мирядами Аурдао. Казалось, они не имели ни начала, ни конца. Выходит, они стали сильней. Ван Боле посмотрел на мост под ногами. В его глазах помелькнуло удивление. «Это... мост, попирающий небеса?» Пробормотал он себе под нос. Его глаза ярко вспыхнули. Он сделал шаг, а потом ещё и ещё. Каждый шаг испытываемое им чувство усиливалось, а просветление углублялось. Тело расслаблялось, даже душа становилась с каждым шагом всё более просветлённой. Его шаг постепенно ускорялся, отчего аура становилась всё внушительней. У края первого моста окружающая его аура стала поистине сокрушающей, и она оказала влияние на вихрь, заставив его вращаться ещё быстрее. Дар первого моста, заключающийся в изменении законов неба и земли, а также поддержки Мириат Аурдао, оставил на разуме Ван Буолы нестираемое клеймо. Но самое важное было другое. В теле Ван Буолы установилась гармония, как будто он стал совершенным. Таким был первый мост попирающий небеса. Он был создан для того, чтобы позволить практику заранее прочувствовать все законы и ауры Дао. Пусть только мельком, но и этого было достаточно, чтобы помочь практику развить в себе волю Дао. Наподобие того, как нечто ограниченное становится безграничным, что до Ван Буэлэ, первый мост оказал ему ещё одну услугу – Золотал Дао. Ван Буэлэ родился в мире Камены Стеллы, Дао и магические с естественными законами были несовершенными, ему удалось довести их до абсолюта, до кажущегося совершенства и даже укрепить их великой вселенной, но в конце концов он вернулся в мир Камены Стеллы, поэтому на фундаментальном уровне в нём остались мелкие изъяны который непросто исправить за короткое время. Пройдя первый мост, он обрёл тело и душу Дао, стал совершенным. На краю моста Ван Буэлла начала бить мелкая дрожь. При взгляде в вдаль он увидел впереди второй мост, а за ним ждали другие, плавно изгибаясь дугами. Сделав глубокий вдох, Ван Буэлла сошёл с первого моста и направился ко второму.